Глава двадцать Метеорит. Наша цель. По кабине стучит. Отрывается крыло вместе с одним движком. Второе. В решето. Закрываюсь, выставляя руки, как в боксе, дабы не пробили кабину. Барабанит, что град. Не прекращая. Панель повреждений мерцает. Цвета на фигуре машины все темнее. Но я иду сквозь этот град. «Ноги на соплях, если бы мог, прыгнул бы еще раз». «Андрей, ты всех нас погубишь!» — слышу голос принцессы. «Предатель!» — бросает Олег цинично. «Не надо!» — раздается и от Агни. Эфир зашипел, голоса перемешались. Успел увидеть, что Олег ринулся за мной, но отстал, потому что его зацепило. Или просто струсил, когда понял, что арголиды встречают в лоб. Шквал не прекращается ни на мгновение, но я все равно иду, как будто в метель двигаюсь против сильного ветра. Шипы вгрызаются в броню, пробоины все больше, вскоре уже прошивают руки машины насквозь и врезаются в кабину. Концентрируюсь и расщу броню вновь, восстанавливая защиту. Но ее тут же крошат новые залпы. Нога поражена, мех падает, но успеваю сесть на колено, чтобы не завалиться полностью. Тогда набросятся. Тогда сожрут. Стоять, Сабуров. Что ты делаешь? Раздается в эфире, казалось бы, безмятежная. Это Агнесса. Она как будто смирилась со смертью. И просто смеется надо мной. Над моей агонией. Как тогда, у пирамиды. Иду за тобой, отвечаю с усилием. Или ты решила, что будет иначе? Восстанавливаю ногу, поднимаюсь. Удар за ударом принимает мой мех, пошатывает, дрожь по всему телу. Скорее унять. Иду шаг за шагом, все ближе. «Ты не понял меня», — шепчет Агни. Второе крыло отвалилось, верхние бронелисты над кабиной скосило. Новая мощнейшая волна срубает руку к чертям и разворачивает боком. «Твою дивизию, один из стрелков оказался крупный черный». Ждал до последнего, сука. Слышу крик Олега в эфире, который, похоже, попал под раздачу. «Не иди за мной!» — кричу ему и сжимаю зубы от боли в голове. Потрясло неплохо. В обрубок и бок машины стали залетать шипы и, вероятно, твари нацелились на реактор. Слишком умные, не такие, как ходят по нашей земле. Резко в сторону ухожу. Перекатываюсь. Поднимаюсь на ноги и ускоряю шаг. Нога вот-вот откажет. Латаю ее. Шквал огня на время прекратился. Первые твари набегают. Успеваю нарастить клинок едва-едва и рублю. И угрожает погаснуть. Притормаживаю восстановление и дерусь, чем есть. Одной рукой особо не разгуляешься. Пускаю в ход куски крыльев. Резкие повороты корпуса с выставленными планками под определенным углом работают, как мечи. Но они более хрупкие. Поэтому вскоре я лишаюсь и их, давлю тварей ногами. Перекатываюсь и тараню, в кабину вгрызаются, лезут по спине, катаюсь, едва не теряясь в пространстве, использую острые шипы на земле. Все сгодится, иду по трупам британцев, подымящимся тушам. Мелкие арголиды кончаются, ползут, недобитки за мной. Большая тварь впереди а за ней лежит изуродованная черная машина. «Агни!» — зову ее бешено. «Сколько еще нужно погибнуть людей, чтобы ты вернулся к ним?» Сабуров выдает Агнесса так отстраненно и вымученно. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашиваю и делаю первый шаг к затаившейся большой твари. «Замолчи!» — врывается в эфир голос небесный. Андрей, пожалуйста, вернись. Что-то внутри меня снова ломается, и чувствую я, что меня вновь обманули, потому что слова обеих рвут мне душу. Кто я? Еще шаг. И черный расправляет руки для нового залпа. Он будто угрожает. Его мелкие собратья скапливаются по флангам, они чего-то ждут, шевеля своими желваками. Вот поэтому ты зверь, который не осознает того, что творит бросает Агнесса. «Даже сейчас?» «Больно! Черт! Отступи, мне конец, Сабуров! И тебе сейчас наступит, но ты можешь успеть!» «Я вижу, сколько в тебе сил и ярости!» говорит она дальше. «Нет! Почему же? Я просто люблю тебя!» «Не верю!» отвечает со злостью и претензией ей. Мастер показал мне все. А потом... Я увидела сама. Стой. Или черный выстрелит. И почему же медлит? Огрызаюсь уже я. А, тварь, чего ждешь? Злость помогает. Злость не только к врагу, но и к тем, кого считал друзьями. Мне нужны ответы. Да даже ради этого я немного задержусь на этом свете. Рука растет, броня наращивается. Ну уже черный! «Ты не понимаешь», — шепчет Агнесса. «Все это время они искали тебя. Ты — их сердце. Ты и та вторая, которая привела Фиолетового на Байкал. Все это время, Сабуров, они уничтожали людей всех подряд, потому что жаждали найти вас. Только вас. Ты мне лжешь!» — кричу с комом в горле и резко перехожу на бег. Страшнейший залп потрясает спустя несколько рывков. Панель ребит, теряется обзор. Множественные повреждения, машина вновь валится на колено. Часть руки стесывает, вторая падает бессильной плетью. В кабину залетает. Слева и справа прошивает насквозь, ударяется в мое тело еще и еще. В грудь, в голову, я как в чертовом нокдауне, звенит в ушах. И почему же я еще не помер? Горит все тело, не имеет местами. Вот-вот хлынет кровь и поразит боль. Как я еще живу, что со мной? Боюсь дышать, дабы не ощутить, что уже труп. Пожить еще немного, рука кое-как шевелится, дотянуть, додавить, настигнуть. Рывок. Обрубок вонзается в грудь твари, она хватает меня, вцепляется зубами в кабину. На грани обморока восстанавливаю вторую руку и плевать на Иреней. Лишь бы когти на пальцах поострее. Вонзаюсь в шею, сжимаю, что есть силы, рву с отчаянным хрипом. Тварь валится без башки, а с ней и я. Лежу на спине и делаю свой первый болезненный вдох. Сердце долбит. Кожа на груди горит, звон в ушах не прекращается. И что же? Где моя смерть? Что не так? Убираю руку с ручки меха, прерывая связь. И возвращаясь в ничтожное тело слабого умирающего человечка. Становится даже легче, ибо Михар, похоже, решил высосать из меня последнее. Щупаю грудь и не верю своим ощущениям, что-то твердое на мне. И я не чувствую крови. Это пластины. Даже на лбу прикреплена. Становится страшно, пробую с головы отодрать все инородное. Рассасывается само. Щупаю истрепанный мундир и понимаю, что шрапнель точно пронизывала меня. Иначе как объяснить, что одежда разорвалась? А эти зияющие дыры в крышке, что сито. Нащупываю прямоугольную бляшку на животе. И понимаю, что это та самая, которую я забрал с трупа из гигантского мехара. Но как она оказалась на моем поясе? Была же в кармане. Неужели она и спасла мне жизнь? Получается, и тот пилот умер точно не из-за шрапнели, а в результате падения с большой высоты. «Андрей!» — раздался с помехами крик. Похоже, медведь сам восстановил приемник. Это меньшее, что он мог сделать. Крышку со стервенением срывают, подцепив клинками. Надо мной нависает черный михар. Без слез не взглянешь, тоже весь в решето, броня стесана, одна рука обглодана до механизмов. Секунды две-три она смотрит на меня неотрывно, чувствую ее взгляд даже через кабину ее машины. Дуракам везет, бросает недовольно. Зачем полез? Отвечать не хочется. Лежу, отдыхаю. Дышать больно, все же, ребра переломаны. Слышу приближение. Черный михар отступает, а надо мной встает небесная кабина раскрывается, обнажая взмыленную принцессу, на которой лица нет. «Андрей!» — воет, как волчица. «Пожалуйста, скажи что-нибудь!» «Да живой он. Целехонькой!» — отвечает за меня Агнеса с таким холодом, что становится противно. «Ты всего не знаешь. Прекрати!» — рычит на нее принцесса и мне. «Андрей, времени нет. Новая волна черных уже на подходе. Нам надо скорее попасть на корабль. А для этого ты должен поднять медведя. Любой ценой!» «Почему?» — спрашиваю спокойно. «Ты в доспехах медведя. Это наш ключ!» — отвечает небесная. «Нам нужно открыть ту дверь и прекратить все это!» «Понятно». Отвечаю с трудом. «Дай мне пару минут». Кивает, закрывает кабину. Вроде тихо, всех тварей перебили. Слышу, как бестия усаживает свою машину прямо на труп черного. И понимаю, что она все это время ненавидела меня. А теперь я начинаю ненавидеть ее. За то, что она мне соврала. За то, что спасла меня не потому, что любит а потому что я ключ. Восстанавливаю опорно-двигательную систему в первую очередь, едва не погасив частицу, и поднимаюсь прямо в раскрытой кабине. «Ого!» — выдает Агнесса с нотками насмешки. «Пошла к черту!» — отвечаю ей с усилием, но от души так. «Молчит на это!» — двигаюсь к кораблю. «Метеорит?» — смешно теперь даже. Захожу в тоннель, у которого держат оборону десантники. Через все еще открытую кабину Степан видит меня. Встречаю его беспокойный взгляд. Кивает мне, я ему едва заметно. Лишь он и братцы прикрывали мою спину искренне. А эти... Вхожу первым, Небесная и Олег за мной. Остальные следом. Вижу, что и Агнесса плетется последней, замыкая группу. Хруст ледышек заканчивается спустя несколько шагов, органический лед быстро отступает. Тоннель искусственного происхождения завершается метров через пятнадцать наглухо закрытой огромной круглой дверью во весь проем. Замечаю пунктирные линии, выдолбленные в стене, которые тлеют фиолетовым огнем по кругу, тусклым, едва заметным. Перед дверью круг отчерчен небольшим углублением. Металл или камень вокруг непонятно. Все чуждое, все кажется нереальным. «Ты должен встать в круг», — подсказывает Небесное. И я делаю это, пересекая металлическими ногами границу. Даже не сомневаюсь, что подобные инструкции дал мастер, потому что он был на этом корабле. Секунд пять — ничего не происходит, а затем нечто незримое касается меня. Начинает холодеть тело, от пят до самой головы промораживает. Все проходит быстро, и тело начинает гореть, как при лихорадке. Перед глазами снова облака и звездочки фиолетовые. В голову что-то настойчиво пытается влезть. Моргаю часто и дышу глубоко, несмотря на боль, чтобы стряхнуть наваждение и удержаться на ногах. Язык сознания расшифрован. Распознание синхронизировано. Раздается над головой приглушенный мужской голос, будто из рупора, но не так громко. И это бодрит, очень бодрит. Доспех. Сбор информации. Анализ. Анализ. Продолжает бормотать, будто себе под нос. От незнакомого голоса в шоке похоже все, да и я сам не рад, что со мной что-то разговаривает. «Кто ты?» — кричу в ответ. «Тише ты!» Прошипела Небесная с опаской. Это корабль. Понимание Высшего Лорда. Приоритет. Продолжает говорить нечто. Я, Искусственный Разум, Экспансиона 1198. Грузовой блок полностью восстановлен и готов к использованию. Десантный шлюз готов. Искусственный Разум? То есть, не настоящий? Спрашивать Такое боязно, вдруг обидится. «Попроси открыть!» — шепчет очень тихо небесная. «Интересно, а они сами понимают, что собираются открыть? Вдруг это ящик Пандоры?» «Откройте, сударь!» — попросил я громко и покривился от боли в ребрах. Несколько секунд ничего не происходит, а затем щелчки вокруг, пшиканье. И дверь разделяется на две половины, стряхивая пыль, да разъезжается в разные стороны, пропуская дальше. Новое помещение чуть побольше, но такая же дверь. Светлеет внутри слабый свет окутывает все пространство. Вхожу первым. За мной спешит Олег, обгоняя небесную. Нас не пускает, раздается от Зотова позади, когда гвардейцы на Михарах прошли. Он и четверо десантников будто в незримую стену уперлись. Кость без михара, корабль сюда не пустит, как маэстро и предсказал, отвечает принцесса. «Побудьте снаружи». И дверь позади нас закрывается наглухо, оставляя бойцов за бортом. Как только это происходит, на уши перестает давить, ибо та странная мелодия, к которой я уже попривык, внезапно прекратилась и стало значительно легче. Разгерметизация доспехов «Гибрид-1», «Прототип-3», предкритические повреждения «Основной-2», «Основной-2», Зазвучал голос над головой. Дезактивация и дегазация невозможны. Ждите. Прямо на глазах, да еще и не за счет моих сил, как мог бы почувствовать, медведь стал восстанавливаться сам. И этому поспособствовал корабль. И не только мой мехар, но и машины всех остальных вскоре заблестели, как новенькие. Как только на панели повреждений засияла белая фигура меха, в помещении ворвался дым, заполняющий собою все. Сквозь него заскользили по броне розовые лучи прямо в веерами. Через 10-15 секунд дым схлынул, как не бывало, и дверь в новое помещение разъехалась с пшиком. Белый мягкий свет из нового помещения окутал Михаров. Затаив дыхание, я двинулся первым и успел заметить, что на михаре принцессы от герба золотого не осталось и следа. Вместе с тем боевая машина Агнесы осталась черной. Следующее помещение было значительно больше, в форме прямоугольника, и стены белые, и такие же гладкие. Дальше в стене дверь уже с человеческий рост. Как только все вошли, ноги медведя перестали слушаться, они примагнитились. И у троих произошло то же самое. Лестницы выехали прямо из пола одновременно с самопроизвольным раскрытием кабин. «Предлагают выйти» прокомментировал Олег с настороженностью. Очутившись сознанием в кабине меха, я уже посмотрел на помещение по-другому. Стены, пол, потолок — все будто из однородного камня без всяких изъянов, а свет исходит не весть откуда. Он заполняет все без теней, будто живет в воздухе, насыщенном кислородом, очень бодрящем воздухе. Спускаюсь по предложенным ступеням одним из первых. Удивительные ощущения, они словно от подошвы сапог, чтобы не свалился. Сами ступени вроде хрупкие на вид, как листы бумаги, но по ощущениям, как нерушимый монолит, вступил на поверхность. Вот те раз, вокруг ни соринки, с меня тоже ничего не сыплется. Подождите, лохмотьев нет. Только бордовая броня теперь облепляет мое тело и по ощущениям напоминает сплошное трико. Вполне комфортно, но совершенно неловко. На меня принцесса оценивающе посмотрела, но ничего не ответив, перевела внимание на Агнессу, которая стала спускаться с заметной неловкостью и завешенным светлыми волосами лицом. Подмывала на него посмотреть. Но я сдержался. Форма британского офицера на ней и не простая, а парадная. Красный мундир с белыми полосками. В нем она смотрится как предательница Родины, принцесса британская. Олег, чуть помедлив, вылез последним и с ухмылкой посмотрел на мое новое одеяние, воздержавшись от комментариев. Когда все спустились, принцесса скомандовала «Андрей, дверь!» Двинулся без промедлений, ведь снаружи остались товарищи, а мы вроде как идем к источнику всех наших бед, чтобы их прекратить. Стоило пересечь незримую черту всем четверым, как стены по бокам разверзлись, превращаясь в некие краны, Те ухватили наших мехов, как пушинок, и утянули в черную пустоту, где я успел уловить силуэт неких механизмов и других мехаров, подвешенных на чем-то. Не успел и глазом моргнуть, краны вернулись, складываясь назад, и снова превратились в гладкие стены. «Вот же засада!» — выругался я тихо. «Эй!» — возмутился и Олег, спохватившись. Принцесса вытаращенными глазами продолжила прожигать стену, вероятно, борясь с ужасом. Замечаю, что Агнесса аж задрожала, когда ее Михар пропал. Еще бы, связь между пилотом и машиной прервалась. Сам почувствовал это болезненное, но мимолетное чувство боли. У двери встали полукругом, как дураки. Ничего не происходит. «Открой!» — бурчит мне в ухо небесное, скукожилась вся, будто ждет теперь со всех сторон атаки. Как? Развожу руками, не видя ручки. — Спроси. — Как открыть, сударь? — спрашиваю интеллект. В связи с аварией и утечкой средств введены дополнительные меры безопасности. Раздалось сверху. Для повторной идентификации требуется физический контакт. — Простите, сударь. — недоумеваю. — Тронь дверь! — подсказал Олег деловито. А этот, откуда знает, пороже хитрый вижу, что не удивляется, как другие. Едва дотронулся до белого полотна, и дверь въехала в стену очень стремительно, приглашая нас дальше. Вошли. Позади закрылась. Если снаружи корабль черный, то внутри белый, как в царской больничной палате. Зал округлый, двери в три стороны, посередине столб стеклянный диаметром метра полтора. Внутри частицы фиолетовые, вверх и вниз сотнями потоков идут. «Ирений? Как много!» «Похоже, глаза загорелись не только у меня». «Никогда не видела столько», — не выдержала Агнесса и поделилась впечатлениями. «Нужно быть очень осторожными», — произнесла принцесса. «Все такое странное!» Сам зал высотой метров пять и площадью квадратов сто без излишеств, но имеются продолговатые окна в три ряда до самого верха, которые отблескивают зеркально. Подхожу ближе к одному окошку, и теперь могу разглядеть через него множественные скопления странных полупрозрачных колб, судя по всему, немалого размера. Собраны кучами, гроздями висят на фоне стен, выложенных резервуарами, будто пчелиными сотами. Примерно треть из них пустые, в других тонкие кристаллические тела, напоминающие людские. В других замерли тонкие черные. С какими мы и бились сегодня. Замечаю, что и другие подошли к окнам, да раскрыли рты. «Они все отсюда», — прокомментировала Агнеса тоненьким голоском. «Вот именно», — бросила принцесса и мне. Андрей, нам нужна рубка управления. А я откуда знаю, где она? Так спроси, выдал Олег нетерпеливо. Сударь, какая дверь ведет в рубку? Спрашиваю громко. Указатель активирован. Раздался ответ, и по полу от меня пошли пунктирные розовые линии до двери, что справа. Однако рекомендую посетить медотсек. Зафиксированы множественные переломы. Экзоскелет класса 3 в сочетании с динамической защитой обеспечивает стабильность. Вместе с тем капсулы анестезии израсходованы полностью. Требуется пополнение походного запаса в медотсеке. Рекомендации – посетить медотсек. «Вот заладила!» – хмыкнул Олег, совершенно не опасаясь. Интеллект ему ничего не сказал, похоже, не реагируют на них. А на меня почему? Все меньше сомнений, что я тоже с этого корабля, который меня одного и слушается. Двинулся. Все за мной, как утята. Дверь распахнулась по касанию, прошли в коридор, где снова эти окна. Слева с видом на целые ульи и сколб с аргалидами. Смотреть страшно. А справа михары, подвешенные прямо в воздухе на тонких конструкциях рядами стоят. Около сотни насчитал, все одинаковые, но от локтей рук нет, а клинков и подавно. Олег с Агнессой от окна к окну мечутся, рассматривают все сортами раскрытыми. Зазевался и я, небесная подтолкнула. Впереди вроде как рубка, куда спешим через небольшой предбанник. Примерно на середине пути меня будто подталкивает что-то в спину. За мгновение окна сливаются в линии, а затем все снова как было, но товарищей позади уже нет. Через несколько секунд буквально из ниоткуда появляется принцесса со шалелыми глазами, в которых читаю, что успела и меня, в свою очередь, потерять из виду. За ней появляются Олег и последней Агнесса. По взгляду Румянцева ясно, что и это его не удивляет. Что ж... Стоит проявить бдительность. Входим в рубку. Интеллект называет это место вспомогательным центром управления. Интересно, а где основной? Цилиндрического вида помещения ничем не примечательно. Большая белая комната без дверей дальше, как тупик. Или ловушка. Сделав несколько шагов вовнутрь, около минуты стою как дурак, не понимая, что дальше. Хвост из соратников прячется за мной, не решаясь выдать каких-либо предположений. Что дальше, сударь! Спрашиваю интеллект. После восстановления центр управления перейдет в стандартное положение, отвечает мне. Жду ментальной команды от высшего лорда. Я не знаю, развожу руками. В таком случае предлагается привести в последнее положение настройки низшего лорда надзирателя Линден Сен Квандун О. «Одноместный контроллер, приоритет, разработка вида, развитие, популяция, сдерживание». «Что это значит?» — обращаюсь снова. «Уточните запрос», — раздается сверху. «Андрей». «Время», — шепчет небесное «Скажи, что согласен, разберемся». «Согласен. После моей команды помещение словно живое начинает изменяться». Вырастает из пола странная мебель, стены приобретают иную форму, где вырастают окна, как в рубке корабля. Не проходит и двух минут, рубка готова. А мы, ошарашенные, стоим. Чудеса, да и только. Вижу большое кресло впереди, что трон, и оно зазывает меня. Скорее, Андрей, садись!» — торопит принцесса, первая придя в себя. «Со мной направляется и по пути из-за пазухи бумажку с иероглифами достает». А вот и инструкции от мастера, даже не сомневаюсь, что это они. Но полно быть марионеткой в чужих руках. Вероятно, даже великий гений, восхваляемый небесной, он же маэстро, не предполагал, что корабль, создав со мной некую связь, примет наш русский язык и станет разъясняться на нем. Поэтому мастер подготовил все на языке аргалидов. Хотя какой он их? Это мой родной язык. Да и Федора тоже. Моего лжедворецкого и самого заботливого человека, который оказался надзирателем этих тварей, которых, похоже, и выпустил когда-то. Но так ли это на самом деле? Хватит предполагать и слушать самозванцев до шарлатанов. Мне нужна истина, и я ее получу. Когда усаживаюсь в кресло, которое на первый взгляд кажется каменным, а выходит очень мягким и комфортным, дыхание перехватывает. Осознание уносится из тела по тоннелю прямо к тому облаку с фиолетовыми звездами. Вдох. И вот я снова в рубке. Но теперь чувствую нечто большее, чем просто комнату, вспомогательный центр управления, да и, в общем-то, свое тело. «Андрей, первым делом нужно», — раздается от принцессы через чур взволнованные, «отключить некий маяк, дав контрольное послание. Вот эти знаки, пошли их». Тычет на иероглифы на бумажке, написанные, похоже, на чертежной бумаге с выверенными линиями до миллиметров. Забавно, она даже не понимает, что это значит. Наивная, но отчаянная, прямо как был я. Как я, когда решил, что у человечества есть выбор. Он есть лишь у избранных.